«Начало! Второе! Продолжение!» Самолет взлетел точно по графику. Племянник президента прошел по салону, заглянул к стюардессам, подмигнув обеим девушкам. Все шло нормально. Он еще раз прошел по салону и обратил внимание на сидевшего в конце салона Музафарова, полковника милиции и помощника министра внутренних дел. Он не знал, зачем ему в последний момент посадили в самолет такого провожатого, но ничего не сказал, а только нахмурился и, повернувшись, пошел на свое место. — Почему вы так нервничаете? — спросил его Марк Зильберман, когда девушки принесли им коньяк. — Я не нервничаю, — огрызнулся племянник. — Просто волнуюсь за порученное мне дело. — Ничего страшного, — усмехнулся Зильберман. — У нас все документы в порядке. Сделаем пересадку, как планировали. А потом весь мир будет к вашим услугам. В Бухаресте нас ждет другой самолет. Мы просто пересядем из этого самолета в другой... — Я боюсь, — признался вдруг племянник. — Мне кажется, что мой дядя мог узнать о нашем плане. — Нет, — улыбнулся Зильберман, — он не мог узнать. Все документы проходили через меня, а я бы не стал никому ничего рассказывать. Успокойтесь, мой друг. Мы уже летим, если все пройдет нормально, мы через два часа будем в Бухаресте, а там нас ждет совсем другой самолет. Примерно через сорок минут после взлета командир лайнера подошел к племяннику. — У нас некоторые проблемы, — доложил он. — С земли поступил приказ, чтобы мы садились. — Мы сядем на территории нашей республики? — с явной тревогой спросил молодой человек. «Конечно!» — удивился командир. «Мы сядем у себя в республике». «Тогда все в порядке!» — кивнул племянник. «Можете садиться!» «Пристегните ремни!» — по привычке сказал командир и вернулся в кабину. Через двадцать минут самолет уже садился на пустынную полосу бывшего военного аэродрома. Племянник посмотрел в иллюминатор. «Надеюсь, здесь нас не ждали?» — улыбнувшись, спросил он. Когда подали трап, трое охранников сбежали вниз, чтобы все проверить. Племянник сидел в кресле и нервничал, ожидая, чем все это кончится. В этот момент к нему подошел Музафаров. — Я должен сказать вам очень серьезную вещь, — начал Музафаров. — Но только не здесь, а внизу. — Хорошо, — согласился племянник. — Пойдем вниз. Он встал, размял затекшие руки и направился к трапу. Музафаров кивнул Зильберману и пошел следом. Когда они спустились на землю, племянник президента нетерпеливо спросил. «Какой у вас вопрос? Надеюсь, не личный?» «Почти!» — сказал Музафаров. И вдруг, выхватив пистолет, быстро и ловко приставил его к голове племянника и выстрелил. Тот дернулся и упал. Он даже не успел удивиться, ибо умер мгновенно. Музафаров вздрогнул, оглянулся. Сверху на него смотрел Марк Зильберман. Он ничего не сказал, а просто ушел обратно в салон. Подъехала машина, и трое сотрудников Министерства национальной безопасности забрали тело несчастного, швырнули его в машину и отъехали. Музафаров поднялся по трапу, вошел в кабину пилотов. — Экипаж будет заменен, — твердо сказал он. — Сейчас приедет другой экипаж. «А вас ждет микроавтобус прямо рядом с трапом!» Командир знал, что в подобных ситуациях лишних вопросов не задают. Поэтому он поднялся первым и вышел из самолета. За ним поспешили остальные члены экипажа. Они сели в микроавтобус, который тут же тронулся с места. Музафаров смотрел, как микроавтобус исчезает вдали. Он знал, что никто из сидевших в нем уже не выйдет оттуда. Через несколько секунд там взорвется бомба, и члены экипажа будут вычеркнуты из списка живых. Он прошел к Зильберману, сел рядом с ним на сиденье, еще хранившее тепло племянника президента. — Я восхищаюсь вашим президентом, — сказал Зильберман, опасливо покосившись на убийцу. — Правильно, — сказал Музафаров. — Он великий человек и наказывает любого, кто осмеливается идти против него. Даже самые отъявленные оппозиционеры говорят о достоинствах нашего лидера. Он не пожалел даже сына своей сестры. Никому нельзя воровать народное добро. Никому! Без всяких исключений!» Он бы говорил еще, если бы в салон не поднялись те самые трое сотрудников, которые увезли тело убитого. «Мы готовы», — сказал один из них. «Удачи вам!» — поднялся Музафаров. «Только один ящик вытащите. Первый, а остальные пусть останутся здесь. Вы все знаете, что нужно делать?» «Знаем!» — кивнул сотрудник МНБ. Через несколько минут Музафаров и Зильберман спустились вниз. У трапа уже ждала машина. «Они справятся!» — уверенно сказал Музафаров. «Им нужно только взлететь и правильно сесть. Больше от них ничего не требуется». «Надеюсь, что справятся». Зильберман и Музафаров отъехали от самолета. Через некоторое время лайнер взял курс на Дагестан. Еще через час сообщили, что в Дагестане идет снег, и самолет исчез с радаров служб наземного базирования. А на следующий день по телевидению выступил президент. Он явно нервничал и говорил о том, что самолет, на борту которого находился его племянник, был сбит и лежит на дне Каспийского моря. Это давало возможность шантажировать Москву своими угрозами о выходе из СНГ. Ни Зильбермана, ни Музафарова никто больше никогда не видел. Так же, как племянника президента и экипаж погибшего самолета.